Глава пятая. Не потерять самообладание. Меня трясло, то ли от холода, то ли от контакта со странным прохожим, и снова, как и несколько месяцев назад, я почувствовала себя беспомощной. Ненавижу это гадкое состояние. На тебя вдруг наваливается нечто, чему ты не можешь сразу найти объяснение. Выбитая из колеи, ты теряешься в догадках, как это могло с тобой приключиться. Чувствуешь, как от страха сковывает сердце, а липкий пот холодит спину. И до чертиков хочешь как можно скорее оказаться в безопасном месте. В идеале дома, но в данный момент сойдёт и комната в общаге, к которой за полгода почти привыкла. Волшебство зимней сказки, которым совсем недавно ты восхищалась, превращается в мелькающую перед глазами серую массу. Мелкие крупинки снега раздражающе бьют в лицо, а ты несёшься по улице настолько быстро, насколько хватает сил, совершенно не глядя под ноги. И ничего сейчас не способно отвлечь тебя от цели. Ни скользкий тротуар, ни настойчивое жужжание сотовой Скорее, скорее, мысленно подгоняешь ты себя, стремясь спрятаться за дверью своей комнаты. И очень сожалеешь о том, что ты не Бэтмен и не способен перемещаться в пространстве так же эффективно и быстро, как и он. Ты понимаешь, что не можешь подвести подругу, а это значит, что ты просто обязан быть на праздновании её помолвки, несмотря на навалившуюся усталость и напрочь испорченное настроение. К тому же ты знаешь, что по-настоящему успокоишься только тогда, когда вы, наконец, встретитесь, и ты почувствуешь ее поддержку. Поддержку, которую подруга способна подарить простым фактам своего присутствия рядом с тобой. Ты залетаешь в комнату и действуешь на автопилоте. Контрастный душ, выбор нужного платья, сражение со взбунтовавшимися волосами – лёгкий макияж. Цели перекусить ты себе даже не ставишь, хотя и маковой росинки после завтрака во рту не было. А в мыслях постоянно всплывает то неподвижное лицо в которой ты совсем недавно всматривалась через объектив камеры, и ты не можешь вытряхнуть из своей головы мысли о нём, как мусор из мусорного ведра, вместо этого ты принимаешься их анализировать. Дедушка с детства учил обдумывать любую нестандартную ситуацию, в которую я попадала, и непременно делиться с ним. Со временем это вошло в привычку. Вот и сейчас Крутившиеся в мыслях факты, я пыталась выстроить связную цепочку. В памяти всплыло, как прохожий был недоволен тем, что я его сфотографировала. Недовольство его вполне объяснимо, размышляла я. Даже есть ли это случайный прохожий, кому понравится, когда его фотографируют без спроса, а разрешения я не спросила? Но вспомнив свои странные видения, я предположила, что мужчина мог быть как-то связан с моей семьёй. Он был примерно одного возраста с дедом и, возможно, имел военные прошлые. Несмотря на хримату, в каменном лице ощущалась военная выправка. А если так, сделала я вывод, то они с дедом могли как-то пересекаться. Если моя догадка верна, то прохожий не спроста появился на моём пути. Да, отдаёт паранойей. По наследство она что ли передаётся? Вы пыталась мысленно пошутить я, чтобы хоть немного снять напряжение. Мысли мои перепрыгивали с одной на другую, словно в равье, резвы перескакивающие с ветки на ветку дерева, росшего прямо перед окном нашей с Марией комнаты. Думаю, этому виной была спешка. Даже не глядя на часы, я чувствовала, что опаздываю. Почему же незнакомец не настоял на удалении фото, мысленно удивлялась я. Засвитился он и что ж компромат так действует все фигуранты в моих любимых детективных историях, а он этого не сделал. Почему поступил так опрометчиво, ведь производил впечатление далеко не глупого человека, человека, который точно знает, чего хочет. А если предположить, что он засветился умышленно, мне вспомнился подслушанный летом разговор деда по телефону. Мог ли собеседником деда тогда быть каменный лицей? Мог. Но как же это теперь проверить? А почему незнакомец отверг мою помощь, когда оскальзнулся? Думаю, тут все просто. Слабость в ногах, по всей видимости, стала неожиданной и для него самого, пришла я к выводу, и меньше всего гордец хотел, чтобы у его немощи появились свидетели. Даже визуально было заметно, что у моего молчаливого собеседника имелись проблемы со здоровьем. Бледность лица, которую я назвала бы болезненной, какая-то внутренняя надломленность. К тому же трос настолько органично смотрелся в его руке, что казался её продолжением. Похоже, она не один год помогает своему хозяину перемещаться и стала с ним единым целым, поэтому я и не сразу её заметила. Он не заводил со мной разговоров и держался на безопасном расстоянии, значит, причинять вреда не собирался, подгол голос мой многострадальный инстинкт самосохранения. Ошибка. Возмутилась моя подружка интуиция, и услужливо подкинула мне воспоминание непонятной прострации, в которой какое-то время назад я пребывала. Значит, нападение всё-таки состоялось, правда, не физическое, а на ментальном уровне, что ли, напрашивался очевидный вывод. Необычный взгляд незнакомца имел какую-то странную силу. Он будто подталкивал меня к воображаемой пропасти, у самой кромки которой я себя ощутила под магией неестественно широких, угольно-чёрных зрачков его глаз. В общем, мои размышления оставили больше вопросов, чем ответов. Отчаянно не хватало вводных, как любит говаривать дед. Послышалось настойчивое жужжание смартфона. Оставив очередную попытку застегкнуть молнию на платье, которое выбрано для ужина в ресторане, я подбежала к телефону. "Ну, где ты ходишь? Почему трубку не берёшь?" "Я ещё в общаге, Маш. Как? Ну ладно. Согрелась, кофе выпила, не успела, но душ приняла. Скоро выхожу. Только вот платье застегну, какое? Ну то новое, кремовое, помнишь?" у которого молния на пол спины, что ли? Да, до середины застегнула, а дальше никак. На день другое распределилась она. Времени нет, опаздываешь. Хочу это, пробормотала я и, поставив смарт на громкую связь, снова взялась аккуратно тянуть за бегунок на молнии. Что значит хочу? Кать, как ребёнок, честное слово. Вот же настырная. Ты даже Михаила своего с его опозданием переплюнула. Не вари, пожалуйста, тебе не идёт. К тому же, снять его уже не получится. Лёгше застегнуть до конца. Миша, значит, уже с вами? Угу. Минут 10 как сидит, хмурый, как сыч. Недоволен, вздохнула я. Ну, а кому понравится, Катюш? Давай быстрее, только тебя ждём. Расти. Не зная куда девать глаза от стыда, я отвела их от сотового и взглянула на письменный стол. Эврика, ручка. Чего? Удивлённо воскликнула подруга: "Какая ещё ручка, Кать? Зачем она тебе сейчас? Завещание ли что ли писать собралась? Шариковая, ма, шариковая. Я завещание? Ты о чём? Да о том, что Новиков уже на пределе. Ещё чуть-чуть и сделает тебе харакири", смеясь, ответила подруга. "Не сделает", усмехнулась я. "Харакири только себе можно сделать, Маш. Ладно, не мешай. В любом правиле бывают исключения". Смеясь, ответила подруга: "Подожди, а ручка-то тебе зачем? Чтобы платье застегнуть? Зачем же ещё?" "Не поняла?" "Короче, ставлю её в замучную скважину, собачку молнии насажу на стержень и плавно опущусь к полу. Всё, в одном фильме видела." "Ну и затея инициати, как сказала бы моя бабуля", уже вовсю смеялась Марья. "А если не получится, платье ведь можешь испортить, Кать?" «Постараюсь, чтобы получилось. Другого выхода-то все равно нет. Не пойду же я в незастегнутом платье. Ладно, не мешай, скоро буду. Вот ведь неугомонно я. Очень рада, что голос у тебя уже не такой странный, как час назад. Смотри, платье не испорти», — смеясь ответила Машка и отключилась. Эксперимент с молнией прошел на ура. Через несколько минут я уже ехала на помолвку подруги в одну из башен делового центра.